Лайза Фокс Бывший, ты мне нужна. Зимний роман Бетон стынет Быстро убирай свою колымагу с дороги! орал на меня краснолицый мужик в распахнутой на круглом животе куртке. «Раскорячилась на единственной полосе, как корова! Проезд освобождай!» От его ора у меня похолодела спина. Мужик нервничал, едва ли не подпрыгивая возле водительской двери. На единственной проезженной участке ремонта полосе трассы издевательски горел зеленый свет на моей стороне. Но сдвинуться с места я не могла. Машина поехала и, оказавшись в самой середине узкого участка, заглохла. Саня из автосервиса, которому я тут же позвонила, услышав описание проблемы и посмотрев снимки экрана, сказал, что на месте это не решить. Я вызвала автопогрузчик. «Я не могу этого сделать! Машина заглохла! Эвакуатор я уже вызвала!» Мужик замер, словно налетев на кирпичную стену. Его лицо из румяного стало малиновым. Глаза налились яростью. «Ты там совсем рехнулась, курица? Чего ждать? Права купила, а ездить не купила? Уматывай, пока цела!» Мужик начал энергично переваливаться с ноги на ногу, словно перед прыжком. «Придется немного подождать». «Чего? Сколько ждать? У меня бетон в миксере стынет!» «Встанет козлом, и машину можно будет выкидывать, а она таких деньжищ стоит, как 50 твоих!» К нам начали подтягиваться другие водители. Их злые лица вызывали у меня дрожь в коленях. Они выглядели как волки, сбивающиеся в стаю для нападения на добычу. Автопогрузчик принял заказ, но оградить меня от агрессивной толпы он не мог. «Да и когда еще он приедет?» А толпа ждать не собиралась. Я подняла стекло и с надеждой стиснула телефон в руках, ожидая помощи. А толпа волновалась. Всех заводил краснолицый мужик с автомиксера за моей машиной. Его вопросы доносились даже сквозь закрытое окно. Мне тут ехать было 40 минут. На ремонте простояли дополнительные 20, И теперь еще это раскорячилось. Еще 20 минут, и у меня в миксере будет застывший бетон. И его можно будет на свалку вышвыривать. Мужик распалялся еще сильнее. Он размахивал руками и заводил толпу. Начал стучать по крыше моего красного Гетц. Обстановка накалялась. Никто не хотел мне помочь. Все только требовали. И убрать машину с дороги было самым приличным. Краснолицый стал уже пунцовым до самого расстёгнутого ворота кардигана. Ему что-то советовали. Но он уже озверел и не собирался решать дело миром. «Вылезай наружу, корова! Скинем твою колымагу в кювет! Это лучше, чем лить туда семь кубов бетона! Вылезай, кому говорю!» Он начал остервенело стучать по крыше, и к нему присоединились несколько человек. Мой красный гет сколыхался под их ударами, как штормовое море. Я сжалась от страха в комок, и до боли в пальцах сжала телефон, надеясь на чудо. Удары становились жестче. Те, кто стоял спереди, начали раскачивать капот, и машина закачалась сильнее. Я тряслась, как перепуганный заяц, боясь удариться о руль. Но когда мое сердце от страха было готово проломить ребра, толпа отхлынула. Даже краснолица отскочил на 2 метра вперед и постарался спрятаться за спинами других водителей. Но те тоже предпочли отступить. Не понимая, что происходит, Я посмотрела по зеркалам, но не увидела причину изменения настроения толпы. Вернее, не так. Они, как и прежде, хотели меня растерзать, но почему-то теперь не решались. В мое стекло резко дважды стукнули. Я повернула голову и увидела одетого во все чёрное мужчину средних лет. Серые глаза, русый ёжик коротко стриженных волос. Он поймал мой взгляд и медленно опустил открытую в сторону земли ладонь. Я нажала кнопку, но стекло не поддалось. Мужчина показал на замок, и я потянула на себя ручку. Когда раздался щелчок, он резко распахнул дверцу и, качнув голову в сторону, произнес: «Быстро со мной». Путаясь в ремне безопасности, я схватила свою сумку и выскочила в кашу из мокрого снега и льда. Захлопнула дверцу и рефлекторно поставила на сигнализацию. Мужчина и бровью не повел. Он подтолкнул меня в сторону бетономешалки, а когда я, поскользнувшись, чуть не растянулась в грязи, поймал за шиворот новенького кашемирового пальто. Он ничего не говорил, но я понимала, что мы идем к кортежу новеньких, агрессивно дорогих авто черного цвета. Миновав первое, мы подошли к пассажирской двери со стороны обочины. Когда стекло плавно отъехало вниз, я услышала пробирающее до глубины души «Юля?». И я пожалела, что не осталась в своей машине.